Александр Л. А бы что? Рассказ. Способность творчества есть великий дар природы. Ак творчества т в душе творящей есть великое таинство. Минута творчества есть минута великого священодействия. Виссарион Григорьевич Белинский. Я не знаю, что с тобой делать. Папа был искренне расстроен. Я не знаю, что делать с этим б а л б е с о м сказал он уже маме. Мишенька, мальчик мой, но ну почему ты не пошел? Мы так радовались, а ты не пошел. Мама готова была заплакать. Дать бы тебе! Надо же хоть какое-то уважение уметь. Неужели не понимаешь? Если взрослые люди тебя просят, домой к тебе пришли. Что же ты прячешься, как напоскудивший щенок? Надо же быть таким, таким л о д ы р е м Папа не находил слов, а я ничего не мог объяснить и тупо смотрел в пол. И я понимал сомнения родителей. Наказывайте меня, вроде бы не за что. Я не пошел получать грамоту. Меня наградили, а я не пошел. Об этом мы им позвонили, и вот сейчас меня прорабатывали. Наградили. Это хорошо. А не пошел? Это плохо. Что родителям делать? Я поверить не мог. Продолжал возмущаться папа. Представляешь, я один дома, а тут является целая делегация. Руководитель студии, уважаемый человек, и их неначальник. Они меня допрашивают, куда пропал мой сын. Он, оказывается, сначала перестал посещать занятия. А когда звонили, он вешал трубку. Позор какой! Они решили, что это я его не пускаю. Балбес! Ты помнишь, что ты мне обещал? Я больше не буду, я больше не буду. Помнишь, как плакал в углу? Зря я тебя тогда не выдрал. Думал дошло. Что с тобой будет-то? Кем ты будешь? Мама заплакала, заплакал я. Все началось с того, что я нарисовал лошадь, не настоящую. У нас дома откуда-то был красивый чернильный прибор с металлической лошадью на мраморном постаменте под седлом и в упряжке. Лошадь размером со взрослого котенка была тяжелее утюга. Красивая была, как живая, черная и никуда не бежала, просто стояла. Смотрите, какая красивая! Глаза, уши, ноздри. Никогда не видел лошадь так близко. Я тогда болел, меня никуда не пускали, поэтому я всем надоел. Вот кто-то и придумал: а почему бы тебе не порисовать? У тебя вроде неплохо получается. Так на пару часов от меня избавились. Красок не было, да и не любил я возиться, поэтому лошадь нарисовал карандашом. В классе считалось, что я хорошо рисую, мне всегда ставили пятерки, но я знал, что рисовать не умею. то есть то, что я делаю, никакое не рисование. Подумаешь, перерисовал лошадь. Если постараться, любой так сможет. Лошадь, вот же она, перед носом. Копирую себе, пока не станет похожей. Другое дело Люська со второго этажа. Жалко, что она рисует только девчонок в разных платьях. Зато какие красивые. У нее таких кукол нет. Она все сама придумывает. Это, наверное, есть настоящее искусство, разве нет? Раз все искусственное, значит, искусство, правда ведь? А копировать любой дурак может. Вот бы мне так, как Люська. Вот только девчонок рисовать неинтересно. Вот если бы зверей в лесу. Хорошо, папе, он все рисовать умеет. Папа иногда подолгу разговаривал по телефону, который стоял посреди квартиры в столовой. Папин голос был слышен везде и очень надоедал. Но после его разговоров возле телефона часто оставались листочки бумаги с рисунками. Листочки были из блокнота, который лежал тут же на всякий случай для записей. Пап рисовал, пока разговаривал, рисовал тем, что лежало возле блокнота: ручкой или карандашом, а иногда просто обгорелой спичкой. На рисунках были разные непонятные фигурки. Какие-то кубики или зверушки. Кошка свернула голову на бок, выпрашивая лакомство. Заяц улепетывает, сверкая лапками и белой попкой с хвостиком. Змея приготовилась к атаке. Папа умеет рисовать, а я нет. Представляешь? Она говорит у вас ребенок странненький, ленивый очень. Ну может все, если захочет, но ведь не хочет. Вы говорит р о д и т е л и должны, говорит, на него повлиять. Тебе надо в школу сходить. Она что-то говорит, чего я не понимаю. Не то хвалит, не то ругает. Рассказывала мама про родительское собрание. Зато я понимаю. Мой сын странненький, ленивый очень. Марш в угол б а л б е с Не пойду я позориться. Не может учиться, в грузчике пойдет. Папа не г о д о в а л Да нет, говорит, что он все может, но не хочет. Она не на собрании, она в коридоре мне сказала. Тот, кто не хочет, тот не может. Подвел итог папа. Стой в углу, балбес, и думай. Я стоял в углу и думал, чего они все от меня хотят, чего привязались. Как тут физик! Физик был не наш, не школьный. Он заменял у ч и л к у по естествознанию. Говорили, что физик ее муж, очень умный, и что это большая честь для нас, потому что он преподает в университете. Когда он первый раз пришел на урок, сказал: "Здравствуйте, товарищи". Весь класс грохнул от смеха, а физик очень смутился. Меня физик не взлюбил сразу. Я сказал, что в учебнике написано не так, как он рассказывает. Он схватил учебник и долго читал, и сам с собой ругался, ни на кого не обращая внимания. А п о д л и з у в и т ь к у он очень любил. Однажды Витька рассказал про опыт, и физик его похвалил. А я сказал, что так не работает. Я пробовал. Тогда физик поставил мне двойку, а Витьке пятерку. Я не понимал, почему и ходил всем приставал, чтобы мне объяснили, ведь не работает же. А физик сказал, что я ябедник и склочник и опять поставил двойку и сказал, что будет двойка в четверти. Я понял, что папа меня убьет и вообще не хотел ходить в школу. Однажды физик пришел злой и начал ругать школу, что нет нормальных учебных пособий. Говорил, что он так не может. Потом сказал, что если кто-то сделает плакат про паровой двигатель, то получит пятерку за четверть, потому что в учебнике картинка маленькая и никуда не годится. Нужно было сделать точно такую же, но очень большую. До конца четверти оставалось две недели, я решил попробовать. Все равно хуже двойки не будет. т р а п а поступила в институт и уже купила большие листы бумаги, туш ь для черчения и всякие нужные штуки. Рисунок из учебника перерисовывать на большой лист было несложно. Копировать любой дурак может. А что делать дальше, я не знал. Тушью пользоваться я не умел, мы это еще не проходили. Вот если бы кто-нибудь показал. На обед пришел папа и очень обрадовался. Сын делом занимается. Хорошо, что он дневник не смотрел и про двойку по естествознанию еще не знал. Я попросил помочь, и папа согласился. Папа исправил мой рисунок, и я был счастлив. Но оказалось, что папа работы недоволен. Походив вокруг, он сказал, что так не годится, что нужно рисунок сделать цветным. Как же цветным, если в учебник е черно белый? Ты б а л б е с А я инженер, сказал папа. Учись, пока я жив. Цветная тушь есть? Есть. В воскресенье рисунок стал цветным. Огонь красным, а пар голубым. Получился плакат, как в магазине продают. К краям плаката я прибил длинные палочки, чтобы в трубку сворачивать, и укрепил веревочку, чтобы плакат можно было повесить. Получилось настоящее наглядное пособие. Когда я повесил плакат в классе, физика еще не было. Ребята подходили, трогали, а я боялся, что испачкают. Появился физик, плакат сразу не заметил, но взгляды перехватил, повернулся на секунду, замер, заулыбался и стал подробно разглядывать. Все правильно, молодцы. Ну, кто отличился, кому пятерку в четверти будем ставить? Физик улыбаясь смотрел на подлизу Витьку. Класс молчал, я тоже молчал. Вдруг физик разозлится и порвет плакат. Было жарко, и дверь класса была открыта настежь. По коридору к а т и л а с ь колобок Зуперман, наша учительница черчения. В открытую дверь увидела плакат и б е с ц е р е м о н н о не обращая никакого внимания на физика, закатилась в класс и уставилась на плакат. Затем, не поворачиваясь, громко произнесла мою фамилию. Затем повернулась к классу и также громко сказала: "По о черчению пятерка за четверть" и важно укатилась. Физик смотрел о ш а л е л ы м и глазами. Ты, ты, а как она? Я сам не понимал, как она определила, кто сделал плакат. За перман все боялись, ч у т ь что она начинала орать. Пятерки по черчению, как и по рисованию, меня не радовали. Я бы их и так получил. А вот по естествознанию на п и ц о в е т е был скандал. Физик не мог, не имел права обещать д в о е ч н и к у пятерку в четверти ни за что, кроме знания естествознания. Но пятерку мне все же поставили. Говорят, физик настоял. А вскоре вернулась наша училка и все стало на свои места. Твердая тройка по естествознанию мне была обеспечена, однако покой я потерял. Оказалось, что мне завидовали не пятеркам, а вот той самой картинке на плакате. Красивая она получилась. Люска ь со второго этажа, она в соседнем классе учится, подошла и таким противным голосом спрашивает: "А ты правда сам нарисовал?" Я не сказал сразу, что мне помогал папа. Что папа придумал сделать картинку цветной и что папа все и раскрасил. Теперь я боялся, что об этом узнают, узнают, что я обманщик. Я бы признался сразу, если бы не Зуперман. Почему она решила, что это я? Может, кто-то сказал? Но ведь никто не знал. Естествознание было первым уроком, и я не успел никому ничего рассказать. А может, папа сказал? Но «Ну, когда? Ничего я так и не узнал. Теперь я не только б а л б е с но еще и обманщик. И вот сейчас меня снова мучил папа, а я не знаю, что сказать. Сказать, что больше не хочу быть обманщиком, но ведь папа хотел как лучше. Разве, разве могу я его обижать? Пока я думал, стоя в углу, папа тоже думал и сразу обрадовался маминому предложению, хоть какой-то выход. Давай его в какой-нибудь кружок отдадим, чтобы не болтался, может п о у м н е е т После недолгих размышлений решили отдать кружок рисованию, потому что дети любят рисовать, а наш б а л б е с лошадь нарисовал. Я слышала во дворце молодежи хороший кружок есть, рассказывала мама. Там руководитель очень известный, его по телевизору показывают, у него даже звание есть, заслуженный, не то культуры, не то искусства, звание, звание, а это, наверное, когда тебя называют, какой ты есть, догадался я. Витька это имя, а под Лиза это звание, я Мишка б а л б е с а тот дядька значит заслуженный. Он хороший, наверное. В кино про пограничников пес был Мухтар, тоже заслуженный. Кружок брать не хотели, поздно. В о дворце молодежи группу уже набрали. Опоздал. Правдами неправдами, показывая всем нарисованную лошадь, родители таки затолкали меня в кружок рисования или в студию, как было написано на двери. Ну вот, первый день, а уже опоздал, сказал заслуженный, и посадил меня за мольберт в заднем ряду. Это такая доска с ногами, к ней бумагу кнопками цепляют и р и с у й себе удобно, лучше, чем на столе. Все было ч у д н о в о круг. Дети самого разного возраста, некоторые совсем взрослые, сидели тихо и рисовали плетеный батон, который лежал на столе. булку из магазина. Сказали, что это называется н а т ю р м о р т Ни красок, ни бумаги у меня не было. Никто не сказал, что их надо приносить с собой. Руководитель ж а л и л с я и дал лист бумаги и карандаш. Я стал разглядывать, что рисуют другие. С моего места было видно несколько мальбертов впереди. У всех были батоны как батоны. Я бы так тоже смог. Но один батон был совсем другим. Тот, кто его нарисовал, был намного старше меня, но дело было не в этом. Батон выглядел вкусным, лучше, чем настоящий, а у остальных просто булка. Сколько я н е пытался понять, как это получилось, я так и не смог. Вот бы у папы спросить. В общем, убил меня этот батон. Никогда я так не смогу и не пойду сюда больше. Так и просидел с чистым листом до конца занятий. Ну, ясно, сказал заслуженный. Следующее занятие будет на п л е н э р е Сказали, что так называется, когда красками рисуют не в студии, а на природе. Будем работать пейзаж, сказал заслуженный. Напоминаю, лучшие ваши работы будут представлены на республиканский конкурс. Дома встречали родителей. Ну как прошло? Покажи, что нарисовал. Да я так тренировался. Ну тебе понравилось? Дети хорошие, хорошие. И сейчас скажу, что больше туда не пойду, родители расстроятся, могут и в угол загнать. Через неделю едем на пленер пейзажи рисовать. Ого! с уважением сказал папа. Быстрый прогресс. Пейзажи это хорошо, я любил рисовать пейзажи. Раньше в большой комнате висел пейзаж в раме. Папа нарисовал его цветными карандашами. Сначала я не знал, что его нарисовал папа, а когда бабушка сказала, долго не мог поверить, что это цветные карандаши и обыкновенная бумага. Осень и какая-то убегающая вдаль тропинка. Все было ярким, объемным. Потом пейзаж куда-то со стены исчез. Ну вот, я опять на болтал. Придется теперь рисовать пейзаж. До места нужно было добираться т р а м в а е м до конечной. Там кончался город и начиналось обы что, как объяснила мама. Улица такая что ли? Не понял я. Нет, ну не то не с ё увидишь. Обы что, не то не с ё Это что? Не понял я. Ой, да чего с тобой трудно? Отец, объясни ему, я уже не могу. А ты не учи его дурацким деревенским словам. Он и так косноязычий. А бы что? отозвался папа. А бы что? Так говорят бабки в деревне, когда им что-то не нравится. Забудь это слово. Зачем же рисовать а бы что? л о ш а т и т о лучше, подумал я. Еще ехать куда-то? Опять опоздал. Заслуженный тоскливо смотрел на меня, а я на него. А итюдник твой где? Итюдник это такая коробка деревянная со всякими красками и на ножках. Вся группа пришла с такими. У меня такого нету. А что у тебя есть? Заслуженный смотрел на меня, как лимон съел. Я забыл взять. Мне стало стыдно, поэтому я соврал. Эх ты, ладно, заслуженный терял ко мне интерес. Подумав, вытащил из огромной папки большой лист толстой бумаги и дал мне. Потом опять подумал, снова проглотил лимон и достал карандаш. Знаешь, что рисовать? Он видишь? У тебя еще полчаса есть. Вовремя надо приходить. Вся группа, человек пятнадцать, старательно рисовала новый ажурный мост через реку. На фоне уходящие в голубой туман новостроек. Я походил минут пять и убедился, что многие уже нарисовали красками. Домой придут, немного поправят и можно на конкурс. Короче, я опять балбес и стоять мне в углу. Лист бумаги был очень толстым, шершавым. Я таких никогда раньше не видел. Но положить его было не на что. Я держал его одной рукой, лист мотался на ветру. А я другой рукой пытался тыкать в него карандашом. Увидев это, заслуженный съел третий лимон. Мне стало стыдно, захотелось исчезнуть. Я потихоньку обошел заслуженного и стал так, чтобы не попадаться ему на глаза, а чтобы он не приставал, развернулся в противоположную сторону. Туда, где вместо города уже было абы что, вместо ажурного мостика и бетонной набережной, речка плавно переходила в б о л о т ц е с лужайками и камышом. Роль моста играла узкая бревенчатая кладка, по которой с трудом мог пройти человек. Противоположный берег был высоким, поросшим у воды осокой. Наверху над большим засохшим деревом стоял полуразрушенный низкий почерневший от старости сарай. И все, скоро это сравняют бульдозером. Ветер стих, и мне удалось н а ц а р а п а т ь этот заброшенный уголок на бумаге, насколько это было возможно сделать на коленке. Я даже увлекся и не сразу заметил, как сзади подошел заслуженный. Он хмыкал, хмм, хмм. Глядя то на рисунок, то на о б ы ч т о а потом сказал: "Ну ладно, и о т о ш е л п р и е х а в домой, мне захотелось почему-то рисунок доделать. Я взял мои школьные акварельные краски и сел в столовой, там где телефон. Это было единственное место со стулом у окна. Возился довольно долго. Ну вот, покажу родителям. Я почти уже закончил, когда пришел папа и стал говорить по телефону. Потом он заметил мои старания и подсел рядом, не выпуская трубку из левой руки. Правой он обнял меня и взял мою руку с кисточкой в свою большую ладонь. И не прерывая разговора по телефону, стал водить моей рукой с кисточкой по рисунку. Он продолжал рисовать, а я боялся помешать разговору с невидимым собеседником. Зачем он все портит, думал я, наблюдая подтеки краски. Но вдруг что-то стало происходить. Теперь это уже не было то самое обышто, было что-то другое. Не откуда возник уголок дивной природы. в ы с о х ш е е дерево наверху расцвело б ы н о й зеленью и украсилось желтыми листьями. с а р а й превратился в домик. а на переднем плане от зрителей улепетывал, сверкая пятками и светлой попкой с пушистым хвостиком наверху тот самый папин заяц, что раньше валялся у телефона, только теперь он был бурым и пытался скрыться под елкой. никакой елки на самом деле там не было, папа ее нарисовал несколькими движениями. папа положил трубку, сделал еще несколько мазков, дал мне одобрительный подзатыльник И довольный, посвистывая, удалился. Я смотрел на рисунок, мой, и совсем не мой, хотя вся композиция вроде не изменилась, все узнавалось, только как будто этот кусочек природы помолодел лет на тридцать. Это ты опять опоздал. Ну здравствуй. Заслуженно скривился, но старался улыбаться. Так и хотел сказать: горе т ы м о ё за что мне тебя навязали. В группе оживленно обсуждали рисунки, развешанные на стене. Ажурные разноцветные мостики, повёрнутые то так, то этак, с домами на фоне, были похожи друг на друга. Группа голдела и сняли у кого композиция. Получилось лучше и краски гармоничнее. На меня никто не обращал никого внимания. Я топтался среди всех, слушая, пытаясь понять. То, что меня ни о чем не спрашивали, радовало. На з н я т и я сходил, сходил. Родители будут довольны. А что это у тебя? Заслуженно наконец заметил у меня в руках скрученный в трубочку лист бумаги, который я держал за спиной. Нука покажи. Он оттянул угол бумаги, понял, что это рисунок, поднял его над головой и громко сказал всем: "Рисунки так не носят". Похоже, его терпение лопнуло, и он захотел меня проучить. Я попытался забрать рисунок, но он не отдавал. "Нет, мы посмотрим". Вокруг засмеялись. Заслуженный глазами искал место, куда бы повесить рисунок, но места не было. Вот видишь, даже места не осталось. Опоздал ты. Он перешел к другой стене. Особая тебе честь. Один будешь висеть. Плотная бумага не хотела разворачиваться, и это еще больше раздражало заслуженного. Как же твоя картина называется? Он злобно тыкал кнопками. А бы что? Подумав, сказал я. Все вокруг засмеялись, а я не понимал, что тут смешного. Картина А б ы ч т о сказал заслуженный, сделав шаг назад, когда кнопки закончились. Все снова засмеялись. Издеваются, понял я. А я ведь ни с кем еще и не познакомился. Эх, не надо было приходить. Вдруг г о л д е ж прекратился, стало тихо. Все, конечно, узнали это место. Еще там одна девчонка сказала, что я нарочно не со всеми, что я задавака. И вот сейчас я один был против всех со своим не таким, как у всех рисунком. Тишина пугала. А подпись где? Надо подписать. Заслуженный продолжал смотреть на рисунок. Зачем? Автор должен подписывать свои работы. Голос заслуженного задрожал. Автор, автор, так вот чем дело. Он уже знает, что это папа нарисовал. Какой ужас! Я хотел убежать, но ноги не слушались. Надо сказать, признаться сейчас. У меня карандаша нет. Карандаш не пойдет. н у ж н о краской. Принесите краску. Просто кисточку макните. Краску лучше коричневую. Побежали за краской. Я набрал воздуха, но все слова вылетели из головы. Я не не я принесли кисточку и стали совать мне в руку. Я ее уронил. Руки предательски тряслись. Ничего, ничего, все в порядке. Заслуженно поднял кисточку с пола и мазнул е й по своей ладони, убедившись, что краски на кисточке хватает, и аккуратно вложил в мою руку. Вот здесь, в этом углу, поверх травы, подпишите, кому он обращается, почему подпишите. Издевается, как физик. Сейчас скажет: товарищи, я не видел, куда писать. Рисунок висел слишком высоко. Заслуженный притащил табуретку, и заставил меня на нее залезть. Осторожно, осторожно. А как подписываться? писать имя или фамилию. Я повернулся, чтобы спросить, и чуть не упал с табуретки. Я стоял над всеми, все смотрели на меня снизу вверх, и никто не смеялся. Нет, подождите, подождите минуточку, и заслуженный куда-то исчез. Минуточка тянулась, а я стоял на табуретке, боясь опустить руку с кисточкой, и не знал, куда себя девать. Вдруг та девчонка, что обозвала меня задавкой, а за улыбалась и помахала рукой, это было ужасно, стало так стыдно, чтобы спрятать глаза, я повернулся лицом к стене и почему-то подумал, а вдруг сейчас штаны стянут, чтобы смеяться. Теперь подписывайте, подписывайте, раздался голос заслуженного, а вы становитесь поближе, сзади заголдили. Внимание, ну подписывайте, опять заговорил заслуженный. Чтобы это мучение наконец прекратилось, я написал Миша, но руки предательски тряслись и последняя буква размазалась. Как же исправить? Я повернулся, чтобы спросить. В глаза ударила яркая вспышка. Заслуженный фотографировал. Ага, попался. А, -а, -а это не я, я больше не буду. Ноги обмякли из-за яркой вспышки, я ничего не видел. Потом стало темно. Кто-то кричал: "Воды, воды, принесите воды!" Спокойно, у него обморок. Впечатлительный какой. В нос ударил резкий запах какой-то краски. Да сразу было видно, что пацан м а л о х о л ь н ы й Раздался чей-то голос: "Не с м е т ь Гаркнул заслуженный. Он художник. Я открыл глаза. Темные фигуры заслоняли свет, а заслуженный с лимоном во рту совал в лицо какую-то невыносимо вонючую вату. Я пытался вырваться, но меня не пускали. В этот момент подбежала девчонка с полным ртом воды, н а д у в щеки и выпучив глаза, дула мне в лицо, так делала мама, когда гладила белье. Как попал домой, не помню. Но твердо решил, что ни в какие студии я больше никогда не пойду. Заслуженный звонил, а я, услышав его голос, клал трубку. Затем он пришел вдвоем с кем-то. Я был дома один и дверь не открыл. Они долго стучали, а я, стоя за дверями, слушал, о чем они между собой говорили. Таршон, бумага французская. Я же сам ему дал. д р у г о й у меня с собой не было. Жалко было, но дал. Это же лимит союза художников, только для членов. Так может кто-то из союза и пошутил? Да нет, я бы руку почувствовал. Он же при мне начинал, я сзади стоял. Да и нет, это случайные люди, нет у них знакомых художников. Они бы сослались на наших, если бы кого-то знали. Я ведь брать его не хотел. Уговорили. Вот ведь бывает. Они ушли, а я ничего не понимал. И это пугало еще больше. Таршон. Опять дурацкое слово. Потом они все-таки встретились с папой, и он очень ругался, что я прогуливаю занятия. Потом сообщили, что рисунок признан лучшим и награжден грамотой дворца молодежи. Теперь рисунок о т п р а в и л и н на республиканский конкурс. Грамоту получать я не пошел, я не мог обманывать дальше. Пусть они от меня отстанут, я б а л б е с но не врун. Все уже начинало забываться, но вот снова сообщили, что рисунок получил главный приз на республиканском конкурсе детского рисунка, проходившего под эгидой Союза художников. Я снова должен был прятаться, однако заслуженный дозвонился до отца, чтобы завтра вечером сидел дома. Придет руководитель художественной студии, объявил папа. Все, это конец. Сейчас все и выяснится. Я забился в комнате и вытащить оттуда меня можно было только силой. Я слышал все, о чем они говорили. Это достаточно серьезное мероприятие, объяснял заслуженный. В жюри признанные художники. Такие награды – это прямой путь в специализированную школу. с уклоном или в художественное училище, но ведь там учатся только дети художников, с т а в и л а мама. И блатные, добавил папа. Давайте об этом не будем. У парня талант, он может стать художником. Мне не нравятся современные художники. Небо зеленое, трава красная, как т а к о е на выставке показывает. Давайте об этом не будем. Вы подумайте, если понадобится помощь, вот мой телефон. А награду все же надо получить. Другие дети мечтают. Вы поговорите с Мишей. Что хоть он нарисовал-то? Поинтересовалась мама. А вы не видели? Да нет, откуда? Он же прячется, сказал папа. Я не мог поверить своим ушам. Папа говорил неправду. Наверное, меня пожалел. Папа все понимает. А у меня ф о т о г р а ф и и есть для документов на республиканский конкурс д е л а л и Наступила тижа. Вот только название он какое-то странное придумал. А бы что? Не знаете откуда это? Мы, признаюсь, заменили название для конкурса. Уж очень непонятно было. Да так это же мой заяц! Вдруг воскликнул папа. У вас что, заяц живет? Удивился заслуженный. Да нет, это я так, корябую, когда по телефону разговариваю. Мне это помогает сосредоточиться. А Мишка, видно, подобрал и перерисовал. По голосу было слышно, что папа доволен. Вы что, художник? Да нет, какой там. В молодости баловался, все прошлом. А можно посмотреть ваши рисунки из зайца этого? Какие рисунки? Я уже давно это забросил, просто мусор. Он случайно подобрал. Есть рисунки, п о с л ы ш а л с я голос мамы. Я собираю те, что нахожу. Может и зайц там есть? Я должна посмотреть. Все я показывать не буду, там личное. Но зайцы были и коты были. Голос мамы доносился издалека, видно из спальни. Вот смотрите зайцев. Голос мамы опять был рядом. Зачем ты это собираешь? Я не знал. Удивился папа. Хочу, тихо ответила мама. Этот заяц похож. Вы про него говорили. У вас хорошая рука. Миша в вас пошел. Вы так думаете? Слышно было, что папа доволен. Но это не тот заяц. Похож, но не такой. Да, теперь вижу. Это темный т и бежит не так. Согласился папа. Ну хорошо. Спасибо. Подумайте, вам решать. Заслуженный попрощался, с т у к н у л в дверь, за которой я прятался и сказал: "Будь здоров, лауреат" и ушел. Родители почему-то рассмеялись, хотя сами ругали меня за дурацкие слова. Ну что, Мишка, все слышал? Пойдешь х у д о ж е с т в е н н у ю школу? Нет, ни за что. Я уже ничего не понимал. Зачем папа обманывал? Почему не сказал, что это он нарисовал? А может, он не обманывал?